Глава 27. 21 июля, 18 часов 31 минута. Ни поесть, ни попить так и не принесли. В окно за спиной начали пробиваться оранжевые лучи, а на полу перед связанной анкой возник темный удлиненный крест, начинающийся от ее ступней, окруженный красноватым пламенем заходящего солнца. Пленница вспомнила салемских ведьм на костре, ее участь была похожей. В ухе шелестел микронаушник, руки затекли, а щеки то краснели, то бледнели от недавних воспоминаний. К коже снова прилила кровь. Только когда Влад подхватил ее, она осознала, что он больше не тот пятнадцатилетний мальчишка, которого она знала, а взрослый и сильный мужчина. Хотя и с разумом пятнадцатилетнего мальчишки. Скорее всего, она умудрилась задремать, медленно повисая на путах, потому что, когда дверь снова открылась, Кондиционер затих уже окончательно, решив, что отслужил свою службу, а тень удлинилась и больше не походила на крест, разделяя комнату на две части. Вошел целый конвой. Первым переступил порог Федор Михайлович, опрятный и свежий, явно успевший сходить в душ и поужинать. Его черный костюм изобиловал медалями и орденами, развешанными у сердца. На плечах красные погоны с черной полосой посередине и четырьмя маленькими звездочками. Ни единая пылинка не оседала на ткани, избегая грозного взгляда Антонины Евгеньевны, вошедшей вслед за капитаном в такой же форме, но без знаков отличия. На ее погонах, в лучах закатного солнца, блестела всего одна одинокая звезда. Идущий за ней асфалиец оступился на входе, остановился, и его сослуживец силой врезался ему в спину, Но не успел он возмутиться, как первый отошел, открывая вид на комнату. Второй тоже запнулся, и третий, и четвертый. Все четверо молодых асфалийцев на секунду замешкались на пороге с ужасом, поглядывая на Анку. Они не знали, к кому идут. Рудольская Анна Анатольевна, как представитель Санкт-Петербургского асфалийского отделения я имею предписание на незамедлительное устранение любой опасности, связанной со сломом. По специальному постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, вы, Рудольская Анна Анатольевна, сломанная, известная как Саламандра, должны быть пойманы и оперативно казнены для решения кризисной ситуации. Я прибыл уведомить вас, что сегодня, 21 июля, после захода солнца, в 22.00 на Дворцовой площади состоится казнь путем расстрела в присутствии представителей СМИ. «У вас есть право хранить молчание. Просим вас не сопротивляться сопровождению на место казни во избежание применения к вам силы». Отрапортовав свою речь, Федор Михайлович повернулся к четырем подчиненным, стоявшим у самой стены, как можно дальше от Анки. Они не заметили взгляды капитана, ему пришлось кашлянуть, а Антонине Евгеньевне подтолкнуть одного из асфалийцев к действию. Только после этого молодые служители закона направились к пленнице, не сводя с нее широко открытых от страха глаз. Анка усмехнулась. Один из асфалийцев начал снимать с ее правой руки цепь, его ладонь мелко дрожала. Когда путы ослабли, Анка резко дернулась вперед, клацнув зубами около уха незадачливого парня, заставив его отшатнуться и упасть на пол. Прогремел выстрел. В ушах звенело, но Анка не чувствовала боли. Повернув голову в сторону... откуда раздался громкий хлопок, она увидела дрожащее дуло пистолета, направленное на нее. К асфалийцу тотчас подскочил капитан и с силой ударил его по затылку так, что молодой парень чуть не выронил пистолет из рук. «Болван, а что, если бы ты убил ее? Она нужна нам живой». «Но, товарищ капитан», — проговорил успевший встать первый асфалийц, «это ведь...» «Саламандра, идиот!» — повернулся к нему Федор Михайлович. «Да, это она». Мы с вами поймали чертову причину слома. Так ведите себя подобающе. Ради этого дня и сформировали наш отряд». Голос капитана отражался от стен, раздваиваясь и утраиваясь. Он проникал в головы асфалицев, придавая уверенности. Страх в их глазах понемногу сменялся гордостью от возложенной на них ответственности. «Именно они поведут Саламандру на эшафот». Анку скривило от слов, что она причина слома, но она промолчала. Насчет Амерева ей все равно не поверит. Сопротивляться смысла тоже не было, а приведут ее туда, куда ей нужно. Поэтому Анка больше никак не мешала трем молодым людям снимать с нее путы, которые тут же снова сковали ее, но уже мобильные, позволяя передвигаться на своих ногах. Четвертый из парней, тот, что стрелял от нее, все так же наставлял пистолет, но держал его ниже, чтобы в случае необходимости как же он надеялся, что такого не произойдет, попасть Саламандре в ноги. Анку уже открыто провели вниз, ни от кого не скрывая. Попадающиеся по дороге люди либо столбенели, пытаясь слиться со стеной, либо сбегали, не забывая отправить сообщение своим друзьям и близким. Саламандру поймали. В глазах большинства, преимущественно тех, кто остался, а не убежал, Анка помимо страха заметила и другое чувство, почти такое же сильное. Жажду убийства. Они желали ей смерти, хотели, чтобы она умерла, чтобы ее хладный труп покончил со свалившейся на них катастрофой. Они все верили, что смерть Саламандры спасет их от слома. И Анка даже не могла их винить. Она испытывала жалость к этим людям, которых катастрофа лишила привычной жизни. У многих, вероятно, забрала близких и любимых. Теперь они искали любой способ вернуть все на свои места. даже если для этого придется убить человека. На улице стоял автомобиль. В отличие от Влада, Анка не различала марки машин по внешнему виду и вряд ли смогла бы отличить одну похожую машину от другой. Но здесь она была уверена. Перед ней тот самый автомобиль, что приезжал к ее старому дому. Тот самый, на котором приехали трое асфалийцев, один из которых отрезал кисть ее отцу. Анка на мгновение остановилась, Но ее сразу же грубо толкнули вперед, натянув цепь, по которой прошла волна тока, заставив пленницу двигаться. Анка обернулась на молодых асфалийцев, внимательно оглядела их с ног до головы, бросила взгляд на столпившихся сзади, но никто из них не показался ей знакомым. Слишком далеко она тогда находилась от входной двери. Повели однако Анку к другой серебристой машине, спрятавшейся за громоздким черным внедорожником в тени домов. Голова начала раскалываться, и легкий зуд червячком проедал мозг изнутри. Слишком знакомый отзвук колокольцев зазвучал вдалеке, слишком замедлились движения ее конвоя. Ей любезно открыли заднюю дверь, подтверждая опасения. На сиденье, занимая его почти полностью, расположился Сергей Борисович. Положив ногу на ногу, он играл резинкой в руках, выводя пальцами разные узоры. Открытая дверь привлекла его внимание не сразу, и он сильно вздрогнул, выпуская резинку из рук, и она с легким хлопком пролетела через весь салон и затерялась где-то под ногами водителя, когда Федор Михайлович нарушил молчание, объявив о своем присутствии. «Вы уже здесь!» — Амерев хлопнул в ладоши, жуткая вечная улыбка не сходила с его лица. «Как вовремя. У нас есть пара часов до казни, а я как раз хотел показать наши...» «Опасные преступницы — одно интересное место». «Я сопровожу вас», — Федор Михайлович немного поклонился и уверенно распахнул переднюю пассажирскую дверь. «Нет нужды», — остановил его Сергей Борисович. «Мне достаточно водителя для сопровождения, а вас я попрошу обеспечить безопасность на Дворцовой площади. Ожидайте нас там, я приведу Саламандру точно ко времени». «Но, Сергей Борисович...» Брови капитана сложились в одну линию. — Это небезопасно. Я не могу оставить ее без охраны. — Можешь. Сергей Борисович придвинулся ближе к открытой двери и смотрел прямо на капитана. Его глаза безумно блестели, а губы разошлись в стороны, превращаясь в две тонкие нити, отчего лицо великана приняло лягушачьи черты. Колокольца в голове Анки зазвенели громче, требуя подчинения. Ноги подгибались, тяжелая волна чужой воли — давила на нее всем своим весом. Асфалийцы рядом опустили головы, они тоже чувствовали влияние Сергея, но не могли ему сопротивляться. Анка повторила жест, сливаясь с толпой марионеток. Тяжелее всего приходилось капитану, на которого и была направлена вся сила великана. Его рука, лежащая на дверце машины, побледнела от того усилия, с которым он держался за металл, стараясь не упасть. На лице скопились капли пота, скатываясь на новую форму. «Со мной она будет в безопасности, друг мой!» Сладострастно проворковал Сергей Борисович. «Езжайте на площадь, проконтролируйте, чтобы сцены и освещение были готовы к нашему приходу, а также сдерживайте журналистов. Никто, повторяю, никто не должен попасть в Эрмитаж, пока я оттуда не выйду, понятно?» «Да, Сергей Борисович». Глаза капитана асфалийского отряда потемнели, и будто подернулись дымом. После получения команды его тело расслабилось. «Вот и замечательно, дорогой мой!» Мэр сдвинулся обратно вглубь салона, освобождая треть заднего сиденья. «Хорошие мои!» Обратился он к двум асфалицам, что стояли по бокам от Анки. Наденьте путы на нее перед казнью. А сейчас снимите-ка их. Да, вот так. А ты, Анечка, садись скорее в машину. Савелий Викторович уже все подготовил к твоему приезду». Ты ведь не хочешь заставлять ждать уважаемого человека? — Нет, Сергей Борисович. Анка потерла освобождённые запястья. Не могло не радовать, что с нее сняли цепи, на конце у которых оказался небольшой, еле заметный замок, такой же, как на обычной золотой цепочке, который мог соединяться с любым звеном, создавая петли. Когда машина тронулась, а Анка осталась наедине с пышущим энергией Амеревым, она успела подумать. Где бы она сейчас была, если бы Влад знал об этом замочке? Когда Анка оказалась на улице, микронаушник в ухе перестал шелестеть, затихнув. Она не знала, как интерпретировать такое его поведение. Он сломался или, наоборот, заработал, выходя из глухой зоны. За первым поворотом Анка увидела очертания Мариинской больницы, и к ее горлу подступила тошнота при воспоминании, что там произошло. Она снова повторяла действия предыдущего дня, заезжая в больницу, а после в Эрмитаж. Оставалось надеяться, что и встреча с Владом последует дальше. Спустя еще два виража водитель вывел машину на некогда величественный Невский проспект, денные и нощно наполненный людьми и автомобилями. По крайней мере, таким его запомнила Анка. Сейчас машин было меньше, чем пальцев на руке, а люди шли настолько далеко друг от друга, что трудно было представить, что когда-то тут и монетки негде было упасть. Такой плотный человеческий поток тек по тротуару проспекта. Дорогу перебежал маленький мальчик, одетый лишь в легкие шорты, и скрылся во дворах. Двое мужчин курили под потемневшим от сажи атлантом дворца Белосельских-Белозерских. Дома вдоль проспекта были в плачевном состоянии. Во многих окнах не хватало стекол. Сажевые пятна прошлых пожаров... окрасили здания в темные тона. На первых этажах зияли разбитые витрины магазинов и осыпалась облицовка зданий от врезавшихся в них автомобилей. На дороге лежали побитый асфальт, упавшие столбы и фонари, перевернутые машины и мусор, много мусора, разлетающегося в стороны от проезжающего автомобиля. Анка подозревала, что большая часть хлама — это бывшее содержимое магазинов и пустых квартир, А вот ограбили ли их люди, животные или сильный ветер, сложно сказать. Сергей Борисович неустанно, с улыбкой, наблюдал за Анкой, с сконфуженной под пристальным взором. Проезжая по Анечкову мосту, лишенному одного из коней, она решилась открыть рот. «Сергей Борисович, у меня на лице что-то не так?» Анка старательно отводила взгляд, пытаясь выдать волнение за смущение. Великан постучал указательным пальцем по щеке, размышляя над вопросом, а затем накрыл своей огромной ладонью обе руки Анки, сложенные у нее на коленях. Она подавила желание отдернуть их. «Не могу налюбоваться тобой, милая. Ты так на нее похожа». Он начал гладить руки Анки, обрадовавшись, что она ничего не ела, иначе бы ее точно сейчас вырвало. «На кого?» прервала Анка паузу, возникшую после слов Амерева, начинающего входить в транс от механических повторяющихся движений. «Конечно, на Елизавету, твою маму, особенно в этом платье». Он провел рукой по платью, сквозь ткань задевая ногу Анки, а затем откинулся на спинку. Она так красиво в нем выглядела. Я понимаю, почему Анатолий в нее влюбился». И раз он забрал Лизу, то я забрал себе платье. — Вы что, его украли? Анка недоуменно возрелась на человека рядом. — Зачем? — Потому что Анатолий забрал саму Лизу. Я же сказал, милая. Сергей ответил ей похожим взглядом, склонив голову чуть на бок. Я тоже был в нее влюблен. — Вы были влюблены в мою маму? Анка в изумлении вскрикнула. Конечно, она догадывалась об этом. даже раньше, еще до слома. Однако одно дело догадываться, другое узнать наверняка, что человек, абсолютно лишенный эмпатии, влюблен в ее добрую маму. За спиной великана Анка мельком заметила открытое поле, но не обратила на него внимания, обескураженное откровениями Сергея. Открытое поле некогда было Екатерининским садом, в это время года зеленым и цветущим, принимающим на своих скамейках множество праздногуляющих туристов. Пустым полем сад стал в начале лета благодаря Юрию, водителю катафалка, везшему трупы на кремацию. В машине играла громкая музыка, в зубах он зажимал сигарету. После этой поездки у него заканчивалась смена, и наступали два свободных дня, которые он обещал провести со своими восьмилетними близнецами. Их мама погибла в первый год слома, оказавшись в автобусе, полном людей, который на бешеной скорости съехал с дороги прямиком в Неву. С мыслями о выходных Юрий проезжал мимо магазина купцов Елисеевых, уже тогда зиявшего огромной открытой пастью с остатками почерневших фигурок сказочных персонажей, когда и его настигла музыка колокольцев. Он свернул в сад, где позже раздался взрыв. Распространившийся огонь не оставил от деревьев и от Юрия ни следа. «Дорогая моя!» — цокнул языком Сергей Борисович и покачал пальцем в воздухе. «Не был, а есть. Я влюблен в твою прекрасную маму по сей день. Но она мертва. Я ее убила». Слова тяжело давались Анке, но она хотела донести их до великана. «Конечно, я знаю, Анечка». Ведь это произошло по моей вине. Савелий как раз создал прототип шлема, усиливающего сигнал моего мозга, и я захотел немедленно его испытать. Выступление на Дворцовой площади показалось мне для этого идеальным. Мой дорогой Савелий предложил использовать шлем на публике, но он просто ужасно и громоздко смотрелся на моей голове, поэтому мы решили действовать иначе, установили динамик в Лизину любимую «Золотую гостиную», А я транслировал сигнал прямо из машины. Доктора сошлись во мнении, что из-за расстояния воздействие наступит позже, как раз к тому моменту, как вы должны были выйти из музея. Но великан очень горько вздохнул, отворачиваясь от Анки к окну. Но все пошло не так, как мы планировали. — Сигнал подействовал на меня, а не на маму, — уточнила свое подозрение Анка. — Нет, милая, — не поворачивая головы, произнес Сергей. Сигнал должен был подействовать на всех в комнате. Что и произошло? Вы все, как это сейчас называют, сломались в тот день. Просто на тебе эффект отразился сразу, а остальные только надломились, сломавшись полностью в моменты переполнявшего их счастья. Например, тот турист на Эйфелевой башне впервые выехал за границу, а учительница начинала свой последний учебный год. С того дня мы разработали спутник, который сейчас проходит по орбите, постоянно посылая мои мозговые волны на Землю. Сергей Борисович посмотрел наверх и провел рукой по внутренней части крыши, словно провожая спутник в его полете. Мне жаль твою маму. Я всегда буду помнить ее и жертву, что она принесла. Скоро мы решим проблему расстояния и агрессии, и тогда мой сигнал будет приносить только радость, воздействуя уже на всех людей, а не на малый их процент. «И тогда вы захватите мир», — невесело закончила Анка слова Сергея Борисовича. Великан снова изумленно посмотрел на нее. «Дорогая, я ведь не злодей какой-то, чтобы мир захватывать. Я просто хочу сделать всех на земле счастливыми». Взяв их под полный контроль, одна бровь Анки взлетела вверх, а голос сочился сарказмом, которые Сергей будто и не услышал. — Да, Анечка. Великан внезапно наклонился к самому уху Анки, бегая глазами из стороны в сторону и снова сплетая пальцы в безумном танце. — Ты знаешь секрет? О том, что взрослых нет, есть только постаревшие дети. Так вот. Он отодвинулся обратно, отбивая ритм правой ногой и продолжая вальсировать пальцами. — Мы никогда не оставляем детей без присмотра и контроля. Учим их, оберегаем. Я то же самое хочу сделать с человечеством, направив его на истинный путь. И только когда сознание людей созреет, я отпущу их во взрослую жизнь». «А что, если дети не повзрослеют до вашей смерти?» Анка постаралась отодвинуться от дергающейся ноги рядом, но места едва хватало. Правым боком она уже вплотную прижалась к двери. «Останется запись моей мозговой активности». которые смогут воспользоваться мои последователи». Амерев прикрыл глаза, слушая музыку у себя в голове. «Пока есть спутник, люди будут слышать этот прекрасный перезвон». Вдалеке за окном снова показался спас на крови с вертолетом, застрявшим на верхушке. От дома Зингера разлеталась бумага, оседающая на дороге и в канале Грибоедова. Несколько листов попало на лобовое стекло, так что водителю пришлось включить дворники. Анка задумалась, понимает ли мужчина, сидящий впереди них, хоть слово, или она единственная могла сопротивляться Сергею. Они почти приехали. Невский проспект завернул направо, открывая вид на Зимний дворец, когда Анка решилась на последний мучивший ее вопрос. «И много у вас лабораторий?» Засмотревшийся в окно Сергей покачал головой. «Анюта, тебе ли не знать, что абсолютно все я содержу в одном месте? Пока я не научусь раздваиваться, это единственный способ держать все под контролем». Он весело хихикнул и снова уставился сквозь стекло, положив голову на левую руку. Отвернувшись, Анка тоже улыбнулась. Паранойя Сергея была ей на руку. «Все в одном месте». 21 июля, 18 часов 31 минута. Друзья затаились у дворца Зинаиды Юсуповой, ожидая, когда микронаушник Анки выйдет за пределы глухой зоны. Решили не рисковать, если лаборатории окажутся в другом месте, а не в Эрмитаже. Палящее июльское солнце клонилось к закату, забирая с собой жару. Подул прохладный ветер, но Алина все равно спряталась в салоне автомобиля под защитой кондиционера. из стены из коробок. Она привыкла к запаху разложения на работе, где к нему примешивались ароматы больницы, но на улице старалась его избегать. Он больно напоминал ей, в каком мире она теперь жила. Облокотившись на огромную игрушку тоттору, а ноги уперев в коробку с консервами, Алина лениво листала соцсети. Читать не было сил. В который раз открывая и закрывая вкладки в поисках свежих новостей. Алина промазала тоненьким пальцем по иконке и нажала на «The Broken Map», где большинство красных точек горело на северном полушарии. Потянулась закрыть непрошенную программу, но остановилась с неожиданным любопытством, нажав на одну из точек с надписью «Midland, штат Техас, Северная Америка». Съемка велась не с телефона, а с видеокамеры под потолком небольшой комнаты. На одной стене виднелась большая мелованная доска, на других — иконы и кресты, рядом с входом — стол с молодой девушкой, читающей книгу, а посередине — десяток парт. По комнате бегали дети, кидаясь вещами. Самый разгар веселья на перемене в воскресной школе. У Алины перехватило дыхание, а сердце пропустило удар, когда она поняла, что произойдет дальше, но выключить видео не успела. Девушка в белоснежном пышном свадебном платье, окорпленном брызгами крови, с ноги выбила дверь в учебный класс, направляя дробовик на учительницу, вскочившую со стула, одновременно с отлетевшей дверью. Камера не передавала звук, и картина походила бы на немую комедию. Так нелепо отлетела назад девушка, пропав из обзора, только ступни на аккуратных каблучках дергались в агонии на краю видео. Дети застыли в ужасе, И Алину охватил новый ужас. Они же совсем малыши. Самому высокому мальчику парта доставала до предплечья. Каждый раз, когда безумную невесту отталкивала назад отдача от выстрела, один или два ребенка отлетали в другую сторону прямо на своих одноклассников, опрокидывая их словно костяшки домино. После десятого выстрела девушка недоуменно возрилась на свое оружие Яростно нажимая на спусковой крючок. Ничего не происходило. Во время этой маленькой заминки в комнату ворвался мужчина в рясе, опрокинул невесту и прижал ее к полу. После недолгой борьбы голова невесты запрокинулась, а изо рта полилась пена прямо на священника, оказавшегося в этот момент под девушкой. Затем все стихло. Перестали дергаться ноги учительницы, все дети неподвижно лежали на полу, Невеста застыла с открытым ртом, развалившись на человеке в рясе, чьи руки теперь обессиленно лежали на ней, словно обнимая во сне. Видео длилось еще пару секунд, а затем выключилось, переводя вид на глобальную карту. Алина слепо смотрела на мигающий разноцветными огоньками экран. Она понимала, зачем разработали это приложение. Оно действительно помогало хоть немного фиксировать случаи слома. но вне пределов ее понимания были люди которые целыми днями смотрели эти видео обсуждая и комментируя их извращенцы скрытые садисты маньяки психопаты наслаждающиеся страданиями других да кому только придет в голову смотреть как умирают люди кончики ушей заолели теплый зуд накрыл их сейчас она занималась тем же где то кто то умер А Алина осталась жива. Эта мысль успокаивала, рождала надежду, что слом обойдет ее стороной. За пять лет страх пострадать от руки сломанного сменился другим, более настойчивым страхом — сломаться самой. Он разъедал изнутри. На улице Макс с Владом пинали о стену футбольный мяч, затесавшийся среди мусора компьютерного мастера. В огромных коробках которые перекочевали из галчонка в ларгус, чего только не было. Про любую вещь Макс мог сказать, что она еще понадобится. Так и мяч, уже пару лет лежавший без дела, сдувшийся и пыльный, вдруг оказался полезным, скрашивая ожидания. Насос нашелся в соседней коробке, так что мяч отпрыгивал от стены упруго и уверенно, возвращаясь то к одному другу, то к другому. Влад рассказал друзьям о Сергее, И тень, несказанно его удивив, сразу же ему поверили, припоминая все странности, связанные с этим человеком. Макс и Алина категорично заявили, что Влад может рассчитывать на их помощь, и Кузнецов, сидя тогда за рулем, чуть не увел машину на упавший столб, расчувствовавшись. Солнце скрылось за домом напротив, и тень заслонила место стоянки друзей. У каждого было по микронаушнику, Влад тоже получил новый, И еще парочку спрятал в карманы своей куртки, раз уж он так любит их раздавать. И спустя время они все разом услышали шорох в ухе, извещающий о том, что Анка появилась в сети. Успевшая задремать, Алина встрепенулась, чуть не выронив из рук телефон, и принялась стучать по стеклу, привлекая внимание парней. Влад подобрал отскочивший далеко мяч, а Макс уже широким шагом подошел к машине и открыл пассажирскую дверь. Уже не возникало вопроса, кто сядет за руль. Мяч улетел в багажник, а Влад приземлился на водительском сиденье, заводя двигатель. На ноутбуке Максима светилась точка на карте, обозначающая местонахождение Анки. «Мы можем с ней связаться?» Влад хотел сказать Анке, что она не одна, но Макс покачал головой. «Не знаю, в чем проблема, но звук передается в одну сторону. Она нас не слышит, но мы можем знать, что происходит вокруг нее». «Бесполезная хрень!» — проворчал Влад. «Не сказал бы. Макса обижала такое отношение к его гаджетам, но он хотел защитить их честь. Мы все еще слышим ее и знаем, где она находится. Самый важный разговор мы уже не записали. Смысл нам слушать асфалийцев?» Влад оказался неправ. Весь разговор Сергея и Анки в серебристом «Мерседесе» попал на запись, развеивая остатки сомнений по поводу вины Амерева. но неопровержимые доказательства, попавшие им в руки, были бесполезными, и друзья это понимали. Никто не поверит в их обвинения. По крайней мере, пока. Не раньше, чем Анку казнят на глазах миллионов, а слом так и продолжит бушевать. Петляя, чтобы не попадаться на глаза ни асфалийцам, ни водителю Сергея, друзья отстали, но для волнения не было причин. Маячок все еще весело мигал на экране. До тех пор, пока не пропал в глубине Эрмитажа. «Черт!» — Макс заклацал по клавиатуре. «Что такое?» — почти одновременно спросили Влад и Алина. «Сигнал пропал. И теперь думай, снова глушилка, или они обнаружили наушник?» Последние слова, что они слышали, прозвучали еще в салоне автомобиля. Дальше только шаги, пение птиц, прерванное хлопнувшей дверью, а затем тишина, которая не развеялась даже с уменьшением расстояния, когда друзья припарковались на Певческом мосту, где им открылся невозможный вид. Вдалеке у Александровской колонны стояли люди, целая толпа, разрозненная и неплотная, Полсотни людей или даже больше, и они все пребывали и пребывали, и это казалось невероятным, уже больше года никто из друзей не видел столько людей одновременно, даже Алина в больнице. Они смогли собрать столько журналистов? Влад пытался хоть примерно подсчитать людей, но каждый раз сбивался, начиная заново. В сети уже поползли слухи о пойманной сломандре. Розовенький телефон прошмыгнул между Максом и Владом, а за ним и сама Алина навалилась на бардачок. Есть даже видео, где ее ведут по коридору участка. На экране телефона проигрывалось короткое видео. Мужчины в черном ведут невысокую девушку, обвязанную кварцеминиевыми цепями. Несмотря на сильную тряску, внизу уже мелькали комментарии, что гореть оператору в аду за такую стабилизацию, лицо, промелькнувшее в кадре, на секунду было четким. Лицо, которое знал каждый. Девушка, которую надо было спасать. Макс снова оставался в машине. Сидя в безопасности, он мог лучше контролировать камеры и технику. И сколько бы его ни грызла совесть, что он снова бросает друзей на амбразуру, все понимали, что это единственно правильное решение. На Влада Солиной ложилась задача более сложная — проникнуть внутрь и вытащить Анку до того, как ее поведут на подготовленную для нее сцену. Самоуверенность Сергея Борисовича, решившего, что Анка все еще в его власти, играла на руку. Рядом с ней не было асфалийцев, и у друзей появлялся шанс на дерзкий побег. Пока Влад и Макс обсуждали последние детали, взгляд Алины упал на коробки с консервами, которые всю дорогу составляли ее соседство. Среди блюд с тунцом и свининой Захарова приметила предмет, выбивавшийся из общей картины, а наклонившись ближе, не особенно удивилась, обнаружив нож. Макс окружал себя неимоверным количеством Несистематизированного хлама. Нож идеально лег в карман кенгуру светло-серой толстовки, которую Алина нашла в багажнике и надела, прикрывая капюшоном волосы и лицо. На площади столпились уже более ста человек, и две небольшие фигуры, быстрым шагом прошмыгнувшие к одному из неохраняемых входов, не привлекли внимания асфалей. Крики журналистов, требующих немедленно дать ответы на все вопросы, занимали охрану больше.